самозванец не имел возможности снабдить его ни войсками, ни денежными средствами, но он выдал атаману грамоту, запечатанную государственной печатью. Из грамоты следовало, что царь Дмитрий Иванович назначает Болотникова своим кавычки «большим воеводой» закрыть, иначе говоря, главнокомандующим всеми повстанческими силами. На прощание Молчанов вручил Болотникову мизерную сумму в 60 дукатов, саблю и шубу. В Путивле атаман должен был предъявить царскую грамоту Шаховскому и уверить всех, что получил эту грамоту из собственных рук государя. Молчанов заверил казака, что Шаховской немедленно выдаст ему достаточно денег из Путивльской казны и подчинит несколько тысяч воинов. У самозванца были свои политические расчеты. Молчанов пытался найти людей, своей карьеры всецело обязанных его милостям и, кроме того, искренне веривших в то, что имеют дело с прирожденным государем. Болотников прибыл в Польшу с запада после многолетних скитаний. Он не был свидетелем событий, разыгравшихся в России в 1604-1605 годах и никогда не видел в лицо Отрепьева. Обмануть его не составляло труда. Молчанов и Шаковской – типичные политические авантюристы. Вся их роль свелась к мистификации населения Путивля и других северских городов, что и послужило внешним толчком к восстанию. Совсем иная судьба ожидала бывшего боевого холопа, предводителя вольных казаков Ивана Исаевича Болотникова. Примкнув к восстанию против царя Василия Шуйского, он стал вскоре подлинным народным вождем. Глава 2. Ко времени прибытия Болотникова из Самбора в Путивль, восстание против Шуйского захватило обширную территорию. Русские иностранные источники одинаково свидетельствуют, что в движении участвовали, кроме Путивля, города Чернигов, Рыльск, Кромы, Курск, Источники позволяют установить, почему восстание добилось длительного успеха прежде всего в названных городах. Дело в том, что на первом этапе Гражданской войны в 1604-1605 годах именно здесь были сформированы повстанческие отряды, которые в составе армии Лжедмитрия I в июне 1605 года вступили в Москву. Правительству не удалось разгромить эти силы, включавшие северских детей боярских, стрельцов, посадских людей, Вольных казаков, крестьян и холопов. Отряды восставших несли караулы в Кремле в первой неделе правления самозванца. После того, как Атрепьев заключил соглашение с Боярской думой, повстанцы были щедро награждены и распущены по домам. Таким образом, повстанческие войска 1604-1605 годов сохранили свой основной костяк и структуру. Когда в северских и южных городах узнали о перевороте 17 мая 1606 года, Затем прошел слух о спасении царя Дмитрия, население взялось за оружие. Повстанческая армия возродилась в считанные дни. Если бы Шаховскому или любому другому руководителю восстания пришлось заново формировать войско, на это ушло бы много времени. Впрочем, таким деятелям, как Шаховской, подобная задача была явно не по плечу. Участник повстанческого движения Каабусов подробно описывает сбор войск в Путивле. По его словам, путивляне послали гонцов на Дон, и вызвали оттуда вольных казаков. А кроме того, созвали кавычки, «всех князей и бояр, живших в Путивльской области». Кавычки закрыть. В Путивльском уезде не было ни князей, ни бояр. Службу там несли мелкопоместные дети боярские, а также казаки, стрельцы и прочие служил и люд. Вместе с донцами они и составили костяк повстанческой армии. Ямар-Жарет дополняет рассказ Крабусова цифровыми данными. Когда взбунтовалась северская земля, повествует он, поход отправилось 7 или 8 тысяч человек. Поставшие избрали своими командирами атамана Ивана Болотникова и сына Боярского и Истома Пашкова. После годичного перерыва гражданская война вспыхнула в России с новой силой. На этом этапе действия повстанцев имели свои особенности. Во-первых, в их лагере полностью отсутствовали отряды хорошо обученных польских наемников. Во-вторых, повстанцы не могли использовать фактор внезапности нападения. В свое время Борису Годунову понадобилось два месяца, чтобы собрать дворянское ополчение и использовать его для войны с Отрепьевым. В распоряжении Шуйского были целиком отмобилизованные полки. По данным Ямаржарета, правительство использовало против повстанцев летом 1605 года кавычки «от 50 до 60 тысяч человек» и «всех иноземцев» кавычки закрыть. На стороне правительства был огромный перевес сил. Борьба развернулась на двух основных направлениях – под Кромами и Ельцом. Крепость Кромы была сожжена дотла в 1605 году. Неизвестно, в какой мере ее укрепления были отстроены заново в недолгие месяцы правления Лжедмитрия. Однако никто не забыл, что судьба династии Годуновых решилась под стенами Кром. Поэтому вожди восстания выделили часть сил на помощь Кромам, чтобы помешать войскам Шуйского овладеть этим пунктом. Но все